Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Послушание и его значение. Эпиграф. «Христос смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Послание филиппийцам, глава 2, стих 8. Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 3. Сам Господь влагает в уста вопрошаемого, что сказать ради смирения и правоты сердца вопрошающего. Преподобный в Великий и Иоанн. Человек создан для свободной воли. Но значит ли это, что человек совершенно свободен в своих желаниях, намерениях, решениях и поступках? И законны ли его самоволие и самочиние? Нет. По Божьим законам, на которых зиждется мироздание, воля человеческая была ограничена. Бог указывал Адаму, что ему дозволяется и что запрещается. Не позволяя вкушать с древа познания добра и зла, Бог предупреждает Адама о наказании, и это наказание самое страшное, которое только могло постичь человека — лишение его жизни. Когда же Адам вступил на путь самоволия, то этим вверг в бездну несчастья и себя, и весь род человеческий, всех своих потомков. целого Адама. Итак, не будем думать, что мы созданы и призваны к свободной воле в смысле постоянного, неразумного и беспринципного выполнения своих желаний. Последние законы лишь тогда, когда они находятся в согласии с законами, установленными Богом для человеческой души. Наше спасение и счастье в том, чтобы мы знали, и послушно выполняли эти законы. Как пишет игумен Иоанн, жизненно отвергаемая воля Божия есть ад для человека. Принимаемая есть неизвеченное блаженство, хлеб райский, потерявший во Христе свою волю, находит ее полноту и истинную свободу. И тогда Господь будет исполнять даже неосознанные и даже будущие желания человека. Как говорит старец Силуан со старого Афона, чтобы стать свободным, нужно прежде всего себя связать. Чем больше сам себя будешь связывать, тем большую свободу будет иметь твой Дух. Поэтому послушание — Это важнейшая добродетель христианина вместе со смирением и любовью. Преподобный Версонофий Великий так говорит своему ученику, «Держись же послушание, которое возводит на небо, и приобретших его, делает подобными Сыну Божию». Как пишет Андрит Сафроний, послушание есть тайна. которая открывается только Духом Святым, и вместе она есть таинство и жизнь в Церкви. Без послушания невозможно достигнуть чистоты ума, то есть господства над мысленным морем суетных помышлений, и без него поэтому и нет монашества. Послушание есть лучший путь к победе над последствиями первородного греха в нас, над самостью и эгоизмом. Однако, как говорит схиархий Мадрид Сафроний, в «Добродетели послушания» можно совершенствоваться лишь в том случае, когда христианин убеждается в несовершенстве своего ума-рассудка, убедиться в этом – важный этап в жизни христианина-подвижника. Через недоверие своему уму-рассудку христианин-подвижник освобождается от того кошмара, в котором живет все человечество.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 высшего порядка. По словам преподобного Иоанна Лествичника, послушник, продающий себя в добровольное рабство, то есть в послушание, взамен получает истинную свободу. По терминологии некоторых святых отцов, послушание есть то же самое, что и благочестие. Святые отцы говорят, что воля это единственное, что действительно принадлежит нам, а все остальное дары от Господа Бога. Поэтому отречение от своей воли ценнее многих других добрых дел. Как пишет старец Силуан со Старого Афона, редко кто знает тайну послушания. Послушливый, велик перед Богом, он подражатель Христу, который дал нам в себе образ послушания. Послушливую душу любит Господь, и дает ей свой мир, и тогда все хорошо, и ко всем она чувствует любовь. Послушание нужно не только монахам, но и всякому человеку. Все ищут покоя и радости, но мало кто знает, что они достигаются послушанием. Без послушания даже от подвигов рождается тщеславие. Идущий путем послушания скоро и легко получает дар великой милости Божией. А своевольные и своедумные, как бы ни были они, ученые остроумные, остроумны, могут убивать себя суровыми подвигами аскетическими научно-богословскими, и однако лишь едва-едва будут питаться крохами, падающими от престола милосердия, и будут жить, воображая себя обладателями богатств, Не будучи таковыми в действительности. О том, что Добродетель послушания дает мир душе, пишет так, и преподобный Варсанофей Великий: Возложи на Бога всякой помысел, говоря Бог знает полезное, и успокоишься, и мало помалу получишь силу терпеть. Пример совершенного послушания дает нам сам Господь, который говорит. Я зашел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Меня Отца. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 38. Весь строй христианской церкви зиждется на строгом послушании. Господа Иисуса, Богу Отцу, апостолов и их преемников-епископов, Духу Святому, пресвитеров-священников, епископам, всех христиан, священникам, духовным отцам, старцам и друг другу. Апостол Павел пишет про последнее. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Послание к Ефесиным, глава 5, стих 21. Строгое послушание является основой иночества, где сложилась поговорка «послушание, паче, то есть важнее, поста и молитвы, И святой Симеон Новый Богослов пишет, что для инока лучше быть учеником ученика, чем идти путем самочиния. А Авва говорит, «Не столько страшны демоны, сколько страшно следование собственному сердцу». Старцы в Арсенофе Великий и Иоанн говорят по этому поводу — Если человек не попросит совета у отцов касательно дела, которое кажется добрым, то последствия сего будут худые, и человек тот приступит заповедь, которая говорит «Сын, с советом все твори». И еще «вопроси отца твоего, и возвестит тебе старцы твоя, и скажут тебе». и нигде не найдешь, чтобы Писание повелевало кому-нибудь делать что-либо самому по себе. Не просить совета означает гордость, и такой человек оказывается врагом Божиим, ибо если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Если в послушании был сам Господь, и оно необходимо и пастырем церкви, и инокам, то, очевидно, оно тем более необходимо всем христианам, то есть и живущим в миру. Почему же оно всем так нужно? Наша природа крайне испорчена. Мы находимся во власти страстей. Мы немощны, слабы, убоги, неразумны, слепы духовно. Отсюда наш путь к спасению — это путь слепого, которого ведут за руку для того, чтобы привести его к цели, и он не погиб по дороге, упав в яму или от другой опасности. Кто же думает, что он зрячий и видит духовно, что он может идти один самостоятельно, без духовного руководства? Тот самый слепой из слепых, тот во власти гордости, самый опасный и гибельный из страстей, тот в обольщении, то есть в прелести. Отсюда самоволие, самочение, самоуверенность — самые опасные пороки. Нет тогда у человека более злого врага, чем он сам себе. При самоволии человек не ищет воли Господней, всегда благой, посылающий наилучшее для человека. И как отвергающий наилучшее, он сам идет к худшему, сам портит, уродует свою жизнь, сам уходит с того спасительного пути, который может повести его к Богу. Истинный мудрец должен ненавидеть свою волю. Самый мудрый из мудрецов, премудрый Соломон писал, «Не полагайся на разум твой». Очевидно, что первоначальная задача для всякого христианина научиться слушаться не себя, а Господних повелений. Чистые сердцем могут узнавать их непосредственно через внутреннее восприятие их от Бога, через ангела-хранителя. Но нам, при греховности нашей, чаще всего это не дано. и мы тогда должны стремиться подчинять свою волю другому человеку — старцу, духовному отцу, единомышленному брату или просто ближнему. Пусть даже они ошибутся в своем указании, не затрагивающем нашей совести, мы все равно получим пользу от послушания, как победившие свою волю свою самость. Добровитель полного послушания награждается Богом, по словам преподобного Симеонного Богослова, как мученичество. Итак, для того, чтобы спасти свою душу, надо пройти школу послушания, школу умений отсекать свою волю. История Церкви свидетельствует, что духовное преуспеяние и спасение невозможно без теснейшего духовного руководства немощных и молодых духовно от преуспевших и высоких духом. Там, где христианин стоял одиноко, без духовного руководства и подчинения своей воли духовным отцам, там чаще всего следовали падение, заблуждение и прелесть. Это случалось даже с самыми ревностными из подвижников христовых, чему много примеров имеется в житиях святых и подвижников благочестия. Здесь мы находим случаи, когда подвижники, будучи обольщенными, погибали в сумасшествии от самоубийства и тому подобное. Смотри жизнеописание старца Феостерикта, творца Параклиса, жилья Печерского подвижника Исаакия и другие. И чем чище, смиреннее и святее становится душа христианина, тем дальше уходит она от самочинения и самоволия, тем менее доверяет себе. Святой Макарий Великий пишет, самомнение — мерзость пред Господом. А преподобный Пимен Великий говорит, «Своя воля есть медная стена между Богом и человеком». Все святые и праведники не доверяли себе и тщательно искали проверки своих решений, насколько они согласны с волей Божией. Некоторые отцы считали, что в всех случаях, когда бы с ними не было их духовных руководителей, то лучше спросить простеца или ребенка, чем поверить своему решению. Они верили, что за их смирение и отвержение своей воли Господь скорее пошлет верное решение дела через дитя, чем если бы они стали доверять себе. Преподобный Барсанофий и Иоанн по этому поводу говорят — Сам Господь влагает в уста вопрошаемого, что сказать, ради смирения и правоты сердца вопрошающего. Даже такой великий святой и мудрец, как преподобный Антоний Великий, считал необходимым проверять свое решение у своего ученика, преподобного Павла Припростого. Так, получив от святого Константина Великого приглашение приехать в Константинополь, Он спрашивает об этом преподобного Павла. Тот отвечал, «Если поедешь, то будешь Антоний, а если не поедешь, то будешь Авва-Антоний». Святой Антоний не поехал, послав Константину Великому письмо. Из ответа преподобного Павла он понял, что призван быть не советником императоров, а наставником иноков. К одному отшельнику пришли иноки, отчего он принужден был разделить с ними трапезу ранее, чем в обычное время. По окончании трапезы братья сказали ему: Ты скорбил, Авва, что сегодня вкусил пищу не в обычный час твой. Он ответил: Я прихожу в смущение лишь тогда, когда поступаю по своей воле. Когда только можно, и позволяет совесть. Надо предпочитать мнение и волю ближнего перед своими. Этим мы приблизимся к исполнению воли Божией и привыкнем к послушанию. Следовать добродетели послушания особенно полезно христианину тогда, когда он будет поступать наперекор себе, с большим принуждением себя. При этом оптинские старцы указывали, во внешнем, житейских делах, надо проявлять полное повиновение, без рассуждения, то есть исполнять, что скажут. Поэтому, по мнению отца Александра Ильчининова, послушание — это подвиг, и подвиг труднейший, требующий, может быть, большей силы воли, как это не звучит парадоксально, чем жить по-своему. К каким результатам приводит послушание ближним, Говорит следующий рассказ из записок старца Силуана со старого Афона. «Пришел ко мне отец Пантелеймон. Я спросил его, как он поживает. А он с радостным лицом отвечает, «Очень я радуюсь». «Почему же ты радуешься?» — спрашиваю я его. Вся братья меня любят. За что же они тебя любят? Я всех слушаюсь, когда меня кто куда пошлет», — говорит он. И подумал я, легко ему в пути к Царству Божию. Он обрел покой через послушание, которое творит ради Бога, и потому на душе его хорошо. Как говорит праведник священник из города Дара, мы ничего не имеем своего, кроме нашей воли. Это единственная вещь, которую мы можем употребить из нашего фонда, чтобы получить награду от Господа. Поэтому уже один акт отречения от своей воли особенно приятен Богу. Всякий раз, когда мы можем отказаться от своей воли, чтобы исполнить волю других, когда она не противоречит Божьим заповедям, мы приобретаем большие заслуги, которые известны одному Богу. Что значит вести жизнь религиозную? Это отказываться в каждую минуту от своей воли. Это постоянное умерщвление того, что у нас наиболее живуче. Отказавшийся от своей воли получает от Бога необычайную помощь во всех делах и мир души. Об этом так пишет преподобный Петр Дамаскин. «Если человек ради Бога отсекает свои желания, то Бог сам с неизреченной благостью приведет его к достижению совершенства без его ведома. Замечая это, человек весьма удивляется, как это всюду начинает изливаться на него радость и познание, и от всякого дела получает он пользу, и царствует в нем Бог, как в неимущем своей воле, так как покоряется его святой воле и бывает как царь. Если задумает он что-либо, то без труда получает он это от Бога, о нем особо пекущегося. Это есть вера, о которой Господь сказал, «Если вы будете иметь веру зерно горчишное, ничего не будет невозможного для вас». По словам схемонаха Силуана, «Если ты отсечешь свою волю, то победил врага, и в награду, получишь мир души. А если сотворишь свою волю, то ты побежден врагом, и уныние будет мучить твою душу. Но когда нет добрых наставников, то должно предаваться воле Божией в смирении, и тогда Господь свою благодатью будет умудрять. Физический огонь обычно возникает из другого огня. Так и духовная мудрость. передается от одной души к другой. И хотя здесь и имеются очень редкие исключения, например, обращение апостола Павла и непосредственные откровения ему от Господа, но мы никогда не вправе строить свою жизнь и спасение на исключениях, а не на законе и правилах, освященных многовековым опытом Церкви. Вот почему общее правило состоит в том, чтобы иметь своего духовного отца, и старца руководителя и находиться к нему в полном подчинении служиться его воле, как самого Господа. При этом лучше совсем не спрашивать совета старца, чем не исполнять его совета, говорил отец Алексей Засимовский. К чему приведет беспрекословное послушание старцу, показывает следующий рассказ из жизни святого Симеона богослова. Описанный случай был тогда, когда он был еще юным послушником. Святой Симеон в юности горел духом и стремился к посту и молитве, стремясь к божественному озарению, о котором он слышал от своего старца. Оно и было даровано святому Симеону, но не как следствие его поста и молитвы, а как следствие совершенного послушания старцу. Однажды вечером, после многотрудного дня, они сели за трапезу. Будучи голоден, преподобный Симеон не хотел есть, думая, что, покушавши, он не сможет как следует помолиться. Но его старец велел ему есть досыта, а, отпуская, благословил прочесть на ночь только одно тресвятое. Начав читать эту молитву, преподобный Симеон удостоился чудесного озарения — Который он описывает такими словами. «Воссиял мысленно во мне Великий Свет И взял к себе Весь мой ум И всю мою душу. Изумился я такому чуду внезапному И стал как вне себя, Забыв и место, в котором стоял. И что такое я, И где я, Вопил только, Господи помилуй, Как догадался, Когда пришел, В себя. О том, к чему приводит истинное послушание, так говорит протырей Валентин Свинцицкий. Истинное послушание все сделает спасительным для послушника. Послушник до конца в опасности. Послушание все покроет и все притворит во благо. Самое неразумное и вредное превратит в мудрое и полезное, его послушание. Это смирение, самоотречение, бесстрастие и любовь. А эти добродетели есть всегда верный путь спасения. Послушание не есть преданность человеку. Отречение от своей воли в пользу воли человеческой, хотя по-внешнему оно и таково. Послушание есть преданность Богу и отречение от своей воли во имя воли Божией, и на своих высших ступенях состоит в полном отказе от своей самости. Святые отцы заповедали нам быть послушниками духовных отцов наших во всем и без всякого рассуждения, даже если бы казалось, что требования их идут вразрез с пользой в деле нашего спасения. И нарушать обет послушания лишь тогда, когда духовный отец будет учить противному учению Церкви. В послушании, как в огне, сгорают все мирские привычки, самонадеянность, самоутверждение, самовозношение. Послушание освобождает сердце от того мирского своеволия, которое рабство страстям выдается свободу и открывает путь к тому истинному состоянию свободы, которое дается лишь благодатью Божией смиренным рабам Его. Святые отцы называют послушание добровольным мученичеством. На этом пути христианин распинает свою волю, свое самолюбие, свою гордыню. Разум, желание, чувство — все отдается в послушание. Послушание — это несогласие с авторитетным мнением, И неподчинение из принципа — это внутренний отказ от всего самостоятельного, от всякого самостоятельного действия. Отказ не потому, что надо слушаться, хотя я не согласен, а потому что не может быть никакого несогласия, ибо я ничего не знаю, а все знает, что мне надлежит делать духовный мой Отец.